Глава 747. Решающая битва. Последняя битва наконец началась. Горохот затопило небо и землю, небеса потускнели, завыл ветер. Секта кровавого демона находилась в центре живого моря практиков, чьи божественные способности породили невероятные волны. Земля была разворочена, воздух расколот, казалось, наступил конец света. Более сотни тысяч практиков безрассудно мчались по полю боя в сторону секты Кровавого Демона, место, которое они держали в осаде. Все это время ученикам секты Кровавого Демона приходилось себя сдерживать, и только сейчас они смогли дать волю своей свирепости и кровожадности. Обе их всех! Учеников секты Кровавого Демона было несколько десятков тысяч, а армия врага насчитывала более сотни тысяч бойцов. Несмотря на численный перевес, защитники без тени страха завязали кровавую схватку. Это была их секта, их земля. А эта война грозилась не только все это разрушить, но и истребить их всех. В случае поражения никого из них не оставят в живых, поэтому практики секты кровавого демона хотели забрать с собой на тот свет как можно больше врагов. Или, быть может, в этой кровавой сече им удастся отыскать шанс на спасение. Манхаус блеском в глазах отступил к ущелью кровавого принца, Когда он приземлился рядом с Сьюицин, девушка вздрогнула, но, увидев его, она с облегчением выдохнула и нежно на него посмотрела. Обняв ее, Манхау посмотрел на надвигающуюся на них орду врагов. Он видел, как ученики секты кровавого демона с безумным блеском в глазах бросились в гуще боя, в свою последнюю битву. «Ты боишься?» – тихо спросил он у Сью Цин. «Нет», – ответила она и мягко рассмеялась. Вторая истинная сущность Манхау парила в воздухе, Ее глаза ярко сверкали. Подняв руку, она заставила деревянный меч закружиться вокруг себя, а потом вспыхнула культивацией пика поиска Дао, после чего превратилась в луч света и помчалась к марионетке лжебессмертному. Марионетка встретила ее атаку. Точа загрохотали взрывы, по воздуху побежала рябь. Это стало третьим полем боя, тогда как на втором сражался Патриарх Кровавый Демон — На земле вновь возобновилась резня, слышались боевые кличи, лязг оружия, предсмертные вопли. Ученики секты Кровавого Демона пришли в неистовство. Больше не сдерживаясь, они, несмотря на раны и сжигаемое ими долголетие, сражались как заговоренные. Когда кого-то из них серьезно ранили, на его губах расцветала горькая улыбка, и он прибегал к самоуничтожению. Поле боя затопил грохот взрывов, ученики секты Кровавого Демона остервенело убивали своих врагов. Один из защитников с культивации стадии зарождения души получил смертельное ранение. Он из последних сил рванул вперед и вцепился зубами в шею своего оппонента, вырвав кусок плоти. Услышав полный боли крик своего оппонента, ученик секты Кровавого Демона безумно расхохотался и задействовал самоуничтожение. Другой ученик секты Кровавого Демона прибегнул к запретной технике. Вся его культивация и физическое тело, даже душа, превратились в каплю крови, которая прошила лоб стоящих перед ним практиков врага. Убив восемь человек, он взорвался. На поле боя не было места жалости. Защитники отчаянно защищались, не позволяя армии из более сотни тысяч практиков вступить на внутреннюю территорию секты. Нападавшие явно не ожидали, что бойцы секты Кровавого Демона окажут настолько отчаянное сопротивление. Довольно быстро секта Кровавого Демона потеряла более десяти тысяч практиков, Однако вражеская армия тяжело за это поплатилась. Более двадцати тысячах воинов сложили свои головы в этой стычке. Манхау не участвовал в сражении, он стоял в ущелье Кровавого Принца в окружении практиков секты Кровавого Демона и молча наблюдал за ходом схватки. По мнению учеников секты, их Кровавый Принц и так многим пожертвовал в этом сражении. Теперь пришел их черед защищать секту. Клон Бессмертного Зари в небе вспыхнула сверкающим светом, иллюзорная запредельная лилия позади нее практически обрела материальную форму. Теперь она в одиночку противостояла клону Патриарха Кровавый Демон. С Рокотом они раз за разом сходились в небе, что до Рыжего Патриарха из секта Золотого Мороза и Третьего Патриарха Клона Ли, они находились на краю поля боя, изредка вмешиваясь в ход сражения а в остальное время возводили магические формации, чтобы не позволить патриарху кровавый демон вырваться на волю. В другой части поля боя вторая истинная сущность Манхао схватилась с марионеткой лжебессмертным, и ею управляло зарожденное божество патриарха в черном халате. Его обжигающая ненависть и жажда убийства подпитывала силу марионетки, от чего-то медленно оттесняла вторую истинную сущность Манхао. Пропасть между пиком поиска Дау и Лжи Бессмертным была слишком широкой. К счастью, вторая истинная сущность сражалась с деревянным мечом времени и носила внутри души Бессмертного, что позволяло ей держать удар. Но любой мог сказать, что в конечном итоге секту Кровавого Демона ждет неминуемое поражение. «Сдохните!» – взревело более сотни тысяч вражеских практиков, вновь перейдя в наступление. В самое гущее сражение можно было увидеть марионетку из секты Золотого Мороза с Саурой из стадии поиска Дао. С блеском в глазах она осторожно продвигалась через толпу вперед. От одной мысли о манхау практиков, из которых состояла марионетка, начинали трястись под жилки. Недавно они бессильно наблюдали, как был убит эксперт начальной ступени поиска Дао, а потом ранен патриарх клона Ли. В конце была схватка с патриархом в черном халате, с чьей культивацией они просто не могли сравниться. Если бы сейчас не шла война, их бы давно уже и след простыл. Когда марионетка секта Золотого Мороза начала продвигаться вперед, глаза Манхау холодно сверкнули. Почувствовав на себе его взгляд, марионетка застыла на месте. Манхау повернулся к Сюицин и тихо прошептал ей на ухо. «Сегодня мне предстоит убить немало людей. Если не хочешь видеть всю эту грязь и кровь, просто закрой глаза». Сюицин тепло на него посмотрела и закрыла глаза, Прижив ее к груди, он взмахом рукава призвал боевую колесницу. Стоило им ступить на колесницу, как ее залил слепящий свет. Появилось множество магических зверей, которые с ревом потащили колесницу вперед. Манхао стоял на боевой колеснице вместе с Цин. Появившись на поле боя, он опять стал центром всеобщего внимания. Любое его слово или поступок будет не только замечен, но и может коренным образом изменить ситуацию на поле боя. С бряцанием колесница въехала прямо в толпу практиков, раздавив людей, оказавшихся у нее на пути. В мгновение ока она проложила по полю боя дорогу из закровавленных тел. Души, раздирающие, вопли не стихали ни на секунду. Любой оказавшийся на пути колесницы практик погибал в фонтане кровавых брызг. Вскоре колесница полностью окрасилась в алый цвет. Лицо, волосы и одежда Манхао тоже покраснели от крови, но ему было все равно. Его глаза были холодны, как лед. Взмахом руки он сотворил девятую гору, а также четвертую ступень воронки великой магии Кровавого Демона. Он больше уже не был ученым, каким когда-то был, как и перестал быть старым добрым Манхау из Южного Предела. После присоединения к секте Кровавого Демона его сердце начало испытывать неутолимое желание убивать. Это желание убивать было дьяволом его сердца. Дьявол в сердце есть причина одержимости. Дьявол, истребляющий все на своем пути. Когда боевая колесница взяла курс на марионетку Секты Золотого Мороза, Манхау запрокинул голову и сдал боевой клич. Марионетка Секты Золотого Мороза скривилась и бросилась бежать в противоположную сторону. Она выполнила магический пас, послав Манхао сверкающие клинки и мечи. Манхау даже не попытался уклониться. Боевая колесница с грохотом столкнулась с клинками и мечами, раздавив их словно сухостой, после чего понеслась к марионетке. Прогремел очередной взрыв. Из марионетки послышался треск, а на ее поверхности появились трещины. Она вновь начала отступать. Вытащив золотой двуручный меч, она рубанула им в Мэнхао. Тот лишь холодно хмыкнул и неё удар кулаком. Как только кулак столкнулся с двуручником, клинок потрескался и разбился в дребезги. потеряв двуручный меч, марионетка из секты Золотого Мороза впала в отчаяние. Она не могла уклониться, поэтому боевая колесница проторонила центр ее тела. С грохотом отрезком марионетка Секта Золотого Мороза рассыпалась на части, после чего ее останки превратились в четырех кашляющих кровью практика в стадии отсечения души. Бледные, как мел эксперты, уже собирались задать стрикача, но их уже поджидала воронка четвертой ступени великой магии кровавого демона. Рокочащая воронка объяла их всех, не позволив никому сбежать. Со всех сторон их окружила воронка, отчего их тела начали стремительно стареть и усыхать. Их культивацию затягивала в себя воронка. Если даже практик на начальной ступени поиска Дау не смог из нее выбраться, на что было им рассчитывать? Как им четверым избежать смерти? С грохотом их тела были разорваны на куски, культивации не стало. Зарожденные души попытались сбежать, но их схватил флаг о трёх хвостах. К сожалению, эта маленькая победа никак не повлияла на ход сражения. Пока Мэнхау занимался уничтожением марионетки из секты Золотого Мороза, В небе прогремел взрыв. Его вторая истинная сущность закашлялась кровью и со всей возможной скоростью начала отступать. Марионетка лжебессмертный, под контролем патриарха в Черном халате испускала необыкновенную энергию. Строящиеся из нее бессмертный цы раскалывал пространство вокруг марионетки. Перед ней даже склоняла голову естественный закон, словно она была наивысшим властелином. Секта кровавого демона! Сегодня вы будете стерты с лица земли! Угрожающе прокричал старик в черном халате, лстами марионетки безсмертного. «Мэнхао! Сопляк! И не надейся, что сможешь избежать смерти!» Огромная марионетка вспыхнула и внезапно изменила направление. Она полетела не за второй истинной сущностью, а за самим Мэнхао. В Мэнхао буквально кипела жажда убийства, но он отлично понимал, насколько широка пропасть между ним и марионеткой. Боевая колесница с гулом помчилась в противоположную сторону, К сожалению, марионетка Бессмертный не только не перестала его преследовать, но и прибавила скорости. Она стремительно нагоняла. У Манхао, похоже, не осталось места, где он мог бы спрятаться. Марионетка бессмертный настигнет его, куда бы он ни полетел. Вторую истинную сущность залила вспышка, и она помчалась на помощь к Манхао. Вот только и сам Манхао прекрасно понимал, что ему негде спрятаться, внезапно его губы растянулись в зловещие улыбки, и он остановился. Властно подняв руку, он задействовал великую магию кровавого демона, девятую гору вместе с черной и белой жемчужинами, а также божественные способности кровавого бессмертного. Вдобавок он призвал к себе слово увядающей кровавого клона клана Цзы с поля боя, за его спиной распустилась запредельная лилия со своими жуткими щупальцами, и, наконец, он сжал пальцы в кулак. Его вторая истинная сущность зачерпнула силу культивации пика поиска Дау для активации техники «Одинокого неба Ян». Вместе с деревянным мечом времени, рекой времени в 70 тысяч лет и всеми остальными техниками Манхау нанес самый сильный удар, на который был способен. Ведь он сражался с служебе бессмертным Земля на поле боя внизу задрожала. Многие изумленно повернули голову на пригремевший в небе чудовищный взрыв. Пространство раскололось. А уже лжебессмертно не только остановилась, но и была вынуждена попятиться на три шага. Вторая истинная сущность Манхао, кашляя кровью, попятилась назад. Что до самого Манхао, у него изо рта тоже брызнула кровь, однако его тело не разорвало на части благодаря защите колесницы. Боевую колесницу несколько раз перевернуло, а техники бессмертный укажет, путь был полностью развеян. Манхао покрепче прижал к себе сюицин и бросился бежать, Оглядевшись, он увидел дико хохочущую марионетку лжебессмертного, которая мчалась следом за ним. «Прощайся жизнью!» — проревела марионетка, замахнувшись рукой. Невероятный разноцветный свет бессмертного ци превратился в бессмертный лотос. Лотос пульсировал энергию, источая при этом мощное давление. Именно в этот момент клон Патриарха Кровавый Демон в небе, который сражался с Бессмертным Зари, внезапно вздохнул. А потом он развернулся на месте и исчез. Тем временем в пещере на горе Кровавого Демона, в пруду Светокровии, в пузе Лотоса сидел закованный в латы патриарх Кровавый Демон. Когда его глаза открылись, из них внезапно брызнул алый свет.